Глава 23 Печальным инцидентом и шокирующим вайпом ознаменовался захват кланового замка Катаржан, осада которого продолжалась третий день и закончилась весьма неожиданно для самих захватчиков, которыми являлся клан Панцерников, взлетевшие на воздух всем лагерем. Детали инцидента расследуются, но по предварительным данным, причиной взрыва послужило воспламенение двух тонн гномевого пороха, склад которого располагался в центре походного лагеря панцерников. Видимо, руководство клана намеревалось использовать его для подрыва одной из стен цитадели Катаржан. По всей видимости, нас ожидает резкий обвал цен на экипировку, поскольку после страшного взрыва в живых перед цитаделью не осталось никого кто мог бы собрать выпавшую экипировку всего клана панцерников, тем самым помешав сборщикам Каторжан приватизировать чужое добро. Уже сейчас можно сказать, что это самая массовая одномоментная гибель игроков за всю историю игры. Меня зовут Вездесущий Орегус, самые горячие новости со всех точек Даяны. Пишите свое мнение в комментариях, подписывайтесь на мой блог и будьте в курсе свежих новостей. Из новостной ленты официального форума Даяны Первой. курт вертелся, как змея, уворачиваясь одновременно от трех волков, которых он прочно связал боем, не пропуская в нашу слель сторону. Один волк заметно прихрамывал, пачкая красным снег под собой, ждал лишь удобного момента, чтобы вцепиться ему в горло. Двое же других периодически пытались достать мастера боя с разных сторон, терпя неудачу за неудачей в первые секунды после того как сарген просадив в ноль свой запас маны уронил энергощит нам удалось вывести из строя шесть волков отправив их в поля вечной охоты четверых расположившихся наиболее кучно упокоил Серг, который применил массовое заклинание вырастив под ними ледяные шипы поднявшие волков в воздух и уронившие вниз уже грязно бурые промерзшие туши с неестественно вывернутыми конечностями Череп одного серого санитара, как ни странно, зацепила своим топором Бейс, успехи которой на этом и закончились, поскольку этим же подранком она и была прокинута на снег. Если бы Ниньерк, оказавшийся рядом и выдавший с потрясающей скоростью сумасшедшее число урона по слегка контуженному и очень обиженному волку, тем самым избавив Гоблиншу от чести стать сытной закуской, то для нее на этом наш поход подошел бы к концу. Клон Нерка в это же время истыкал кинжалами еще одного волка, но был недостаточно расторопен, поэтому, попав под стремительный взмах лапы вожака серой стаи, завершил свой бренный путь. Кровавые плети травницы тоже собрали обильную жатву, унеся жизни двух волков и оставивших волчицу стаи без сопровождения. Спутница предводителя серой стаи. Стихийный волк, 51 уровень. Грозовой элементаль, класс, редкий, элитный. Каждый сильный вождь нуждается в помощи и поддержке, которую может дать только верная и истоволюбящая душа. Демоны! Нам для полного счастья только еще одного элитника не хватало. Я попытался оценить обстановку. Один волк находился возле серка и, судя по глазам охотника, жить в тепле зверю оставалось считанные мгновения. Корт продолжал изматывать боем тех трех бедолаг, Из-за него тоже можно не беспокоиться, поскольку уверен, он знает, что делает. Самые большие опасения внушал немой, напротив которого замерла пара крупных волков. Но взглянув на их уровни, я понял, что зря беспокоюсь. Саргину они не соперники, что он и подтвердил, запустив у одного из них самый обыкновенный фаербол, который, попав в морду твари, заставил ее жалобно взвыть и начать кататься по снегу, будто это может вернуть сгоревшие глаза». Пока я пытался оценить диспозицию, травница с нерком взяли в оборот вожака, полностью сконцентрировав внимание зверя на себе, негласно оставив нас разбираться с его зазнобой. Волчица басовито громко зарычала и бросилась на меня. Ну кто бы сомневался, что среди блондинки, серой маленькой гоблин, шестопором и ошалевшего от такого счастья дроу, волчица выберет последнего и самого черного. Расизм во всей его красе. «Ну почему было не докопаться клеель, которая имела 53-й уровень, вместо того, чтобы заставлять меня позорно спасаться бегством на глазах у девушек?» «Получен урон звуком. Минус 230 HP». «Глаза! Я посчитал правильным предупредить спутниц, прежде чем влепить вспышку в аккурат перед волчьей мордой, шагнув сквозь мглу и волчицу, оставив ее напротив девушек. Моя уловка была не совсем порядочной, если бы дело происходило в реале» но вполне вписывалась в игровые нормы. Ослепив на три секунды ринувшуюся на меня волчицу, я крайне ее разозлил. Но при этом не нанеся удара. Если бы я додумался ее хоть разик пырнуть, то сушите весла, господа. Меня бы не спасло ничего, порвали бы в лед как тузик грелку. А так, я убрал агрессора в своем лице с линии направления движения волчицы, оставив выпучившую глаза от такого хамства с моей стороны лель с ней наедине. «Нет!» «Я не трус и не скотина, как наверняка подумала Лиэль. Просто есть определенные игровые условности. Моб всегда нападает на того из всей группы, кто наносит ему наиболее высокий урон. Мне всего-то и было нужно, чтобы именно Лиэль нанесла первый удар, после которого она будет выполнять роль танка, законтролив на себе волчицу, а мы с Бейс будем вливать дамаг, помогая быстрее ее убить, без опасения, что тварь переагрится на нас. Это я волчица, если что». При всей кажущейся со стороны подлости план удался на все сто процентов. с сходу включилась в драку, осыпав волчицу градом уколов и выпадов, всякий раз изящно уходя от укусов разъяренного зверя, будто танцуя. Волчица же, отвечая взаимностью, старалась подобраться на расстояние, с которого наиболее удобнее будет отгрызть башку блондинки, посмевшей тыкать в нее острыми железками. Образовался женский паритет в который я бы и не лез, но, увы, не поймут. Не осталась в стороне и бейс, которая избрала для себя хитрую тактику. Подбежала, тюкнула топором куда попала, отбежала, пока не пришибли. Хоть сколько-то урона, но наковыряет. Лишь бы не подставлялась, поскольку с ее пятнадцатым уровнем ей хватит одной пропущенной атаки противника. Врубив боевой транс, я также включился в драку, которая уже больше походила на избиение пытаясь выдать урон на максимум, чтобы хоть немного реабилитироваться в глазах Леэль, когда полоса жизни волчицы опустилась почти наполовину, она вдруг жалобно залаяла, как обычная дворняга, и в следующее мгновение раздался яростный рев вожака, от которого пошла воздушная волна, опрокинувшая всех на землю, выбив из группы около трети хитов, а сам вожак заметно ускорился, заставив поляну выругаться и также взвинтить темп. На ногах осталась только она, да и корт с серком. «Волчицу не трогать!» Крик корта хлестнул по ушам. «Говеная ситуация, как по мне. Совершенно очевидно, что вожака нужно убивать в первую очередь, поскольку если первой умрет волчица, нам не сдобровать». Похоже, на волчицу завязана специальная фаза вожака, как босса, которая сработает в случае ее смерти придав ему злости, а может, и допаясь здоровья или умений, которые нам точно не понравятся. «А что нам с ней делать? Под хвост целовать?» Моему возмущению не было предела. «Она же сейчас порвет нас на куски!» «Да хоть песни ей поэти. Корт, упершись ногой в голову своего последнего противника, с трудом выдернул клинок из оскаленной волчьей пасти. «Лиэль!» Упрямая девка, будто посчитав волчицу своей личной противницей, начала осыпать ее ударами, превалирующее большинство которых были рубящими и направленными преимущественно в голову волчицы, игнорируя слова Корта. «Лель, не сметь!» Корт было рванулся к нам, но не успел. Восходящий удар мечом в левой руке девушки с хлюпаньем вскрыл волчицы горло, а удар правым в шею поставил заключительную точку в этом противостоянии. Девушка мотнула головой, закинув упавшую на глаза светлую прядь, и с вызовом посмотрела на меня, мол, видал, как настоящие охотники могут. И еще не понимая, что сейчас начнется настоящее веселье. «Серк, ледяную топь, не дай ему двигаться!» Последние слова корта заглушила яростным ревом оставшегося в одиночестве и бывшего предводителя уже мертвой серой стаи. Волк начал преображаться прямо на глазах. Молнии, пробегающие по его шкуре, ускорились настолько, что я видел сейчас перед собой не волка, и даже не грозового элементаля. Это был настоящий молниевый протуберанец, на который было невозможно долго смотреть без вреда для зрения. Я не знаю, есть ли в игре дебаф ожог сетчатки глаз, но если бы это было в реале, то самым подходящим явлением для характеристики яркости зверя оказалась бы дуговая сварка. Сам он заметно вырос в холке прямо на наших глазах, внушив мне оторопь своими размерами. Быстрая акселерация не обошла вниманием мы лапы которые стали намного толще и массивнее, а когтям, которыми они увенчались, наверняка позавидовал бы и дракон. Не добавила оптимизма и надпись над зверем, которая гласила, что у нас огромные проблемы, поскольку его уровень уже поднялся до 76-го, а сам вожак впал в состояние берсерка, о чем свидетельствовала соответствующая запись в описании монстра. «По лицам членов нашего отряда, понял, впечатлились все до единого», Злобно зарычав, волк тут же попытался добраться к Лиэль, как к основной причине его горя, при этом игнорируя всех остальных членов нашего отряда. Но вовремя брошенная серком ледяная топь поумерила его жажду убийства, ненадолго отсрочив время смерти одной блондинки, которую мне было сейчас совсем не жаль. Тут же грохнула уже ранее виденным подобием туманного молота, немного прикрутив яркость вожака. Но теперь это помогло слабо. Судя по шкале над его головой, магический удар поляны снес всего около 3% его хитов, даже не замедлив зверя, почувствовавшего свободу от ледяной топи и бросившегося на Саргина, атаки на которого никто не ждал, в том числе и сам охотник. Но все же каким-то чудом ему удалось в последний момент выставить энергощит, в который вожак в этот раз все-таки впечатался, не сумев схватить дерзкого мага, посмешившего оставить свои заслоны. Не стояла столбом и поляна, готовившая нашему серому другу, если судить по ее сосредоточенному лицу, какую-то крупную и неприятную пакость. Искренне надеюсь, что это переломит ход битвы в нашу сторону, поскольку на равных с этой образиной никто биться не сможет из-за разницы в уровнях. А она была довольно существенна, поскольку перепад даже в пять уровней – серьезное испытание для любого игрока. У Корта разница со зверем составляла двенадцать. «У поляны одиннадцать уровней, вот и судите!» «Мне нужна минута! Корт, не подпускайте его ко мне!» Травница дождалась утвердительного кивка мастера боя и, прикрыв глаза, затянула что-то довольно унылым речитативом, напоминающим мантру. «Серг, топь! Саргин, купол на зверя! Удерживаем его сколько можем!» Видя, что Нерк было бросился к обездвиженному волку, гаркнул, чтобы точно услышали все. «Не атаковать без команды!» Было видно, что Саргину с трудом удается держать постоянно прогибающийся от ударов вожака купол. Если бы не серг с его обилкой контроля, немой бы не удержал эту страшилу в гирляндах, поскольку те, кто могли поделиться с ним маной, были давно пусты. В руках поляны появился светящийся кристалл темно-вишневого цвета, который по мере прочтения ей заклинания начал тускнеть, а глаза держащие его женщины наоборот наливаться бордовым цветом. Когда потухший кристалл вдруг оторвался от рук женщины и медленно поплыл в сторону беснующегося под энергокуполом вожака, я затаил дыхание. Настолько это чуждо смотрелось в данный момент. Тем временем камень завис в аккурат над серединой купола, в котором почувствовавший неладное вожак еще сильнее забился в тщетных попытках обрести свободу. «О, брат, щит!» Поляна буквально прорычала эти слова. Бывший вожак серой стаи попытался рвануться, точно поняв, от кого исходит опасность, но не смог сделать ни шагу, поскольку кристалл выпустил миллионы тонких жгутов, в одно мгновение прочно оплетших зверя и начавших просачиваться сквозь его искрящийся покров. Волк взвыл, рванулся, но травница свое дело, видимо, знала, поэтому зверь был уже обречен, но пока об этом не догадывался. «Весь урон в эту тварь!» процедила поляна, вытянув руки в сторону зверя. И только по ее напряженно сжатым добила губам можно было понять, насколько ей тяжело дается магическая борьба с грозовым волком. Шкалу хитпоинтов обнулили минуты за четыре всем нашим составом. Первые мгновения удары наносили осторожно, опасаясь, что поляна не удержит волка. Но потом даже Бейс приняла непосредственное участие в упокоении, сумев лепить десяток ударов своим топором. Больше всего урона внес, понятно, корт, да и не мудрено с его уровнем, а волк и не думал подыхать, продолжая страшно выть, практически сросшись с багровым кристаллом. «Нерк! мегавайт, Бейте духовным ударом!» Новая команда поляны была тут же нами выполнена. После первого удара, нанесенного нерком, над головой у камканити, заключенным в них волком появилась шкала серого цвета, которая обнулилась значительно быстрее, нежели бар хитов. Так вот и какой моб, которого нужно убивать моим духовным умением. Порядочно поднадоевший вой резко затих, а внезапно образовавшаяся тишина ударила по ушам. На месте исчезнувшего элитника остался лежать слегка дымившийся кристалл, на поверхности которого можно было невооруженным глазом заметить пробегающие маленькие молнии. Уменьшенный вариант того что я наблюдал на шкуре волка. Поздравляем, Мегавайт! Вы получили 22 уровень. До следующего уровня осталось 230 500 очков опыта. Вы получили 5 очков свободных характеристик. Отлично! Новый уровень никогда лишним не будет. Поздравляем, Мегавайт! Ваше владение кинжалами достигло значения 15. Поздравляем, Мегавайт! Вы приняли участие в уничтожении серой стаи, долгое время терроризирующей округу Искара. Награду вы можете получить в городской управе Искара, предъявив квестовые предметы для доказательства своих слов. Квестовые предметы? Нужно будет попробовать позже обобрать туши волков на поиск хвостов, ушей, рогов, копыт и остальных останков. Вы первый из игроков, которому удалось встретить и победить предводителя серой стаи. Слава плюс один! Получено одно очко характеристик категории «алмаз». Слияние – плюс один. Параметр слияния повышен. Текущее значение составляет 37%. Наклонившись, я поднял кристалл. Эманация грозовой стихии. Ранг – редкая. Чистая концентрация природной стихии. Довольно редкий магический и алхимический ингредиент, который можно получить только путем сложного магического ритуала с применением специальных заготовок. Виртуальный кошелек звякнул, а я обнаружил в инвентаре следующие предметы. Получено 12 золотых 60 серебряных. Кусок волчьей шкуры. Кусок шкуры легендарного предводителя серой стаи. Ранг редкий. Эту шкуру никогда не перепутать ни с какой другой, поскольку на густом мехе до сих пор можно увидеть сполохи молниевых разрядов. «Подошедшая поляна требовательно протянула руку, в которую я беспрекословно вложил камень. Во-первых, я не представлял, что с ним делать. Во-вторых, если бы не помощь травницы, весь отряд мог здесь остаться. А в-третьих, совершенно очевидно, что для создания эманаций грозовой стихии она использовала какую-то свою заготовку. Поэтому имеет право на этот лут больше, нежели каждый из нас. Я обошел каждую из убитых волчьих тушь, собрав с каждой по куску похожие шкуры. Что примечательно, их удалось поднять даже с тех особей, которых упокоил не я. но программный сбой это не похоже. Видимо, достаточно участвовать в рейде на стаю, чтобы иметь возможность дать квест. А с другой стороны, от греха подальше лучше отразить это в отчете Марковичу. Пока я занимался собирательством, мои спутники тем временем приходили в себя, попутно поднимая со снега вещь-мешки и верхнюю одежду. Не более пяти минут потребовалось, чтобы отряд выстроился в походный порядок и снова двинулся по пути следования. Я что-то не понял. А что, ей ничего не скажут? Да я бы на месте Корта или Поляны уже выпорол эту сумасшедшую, которая только что своими действиями чуть было не отправила всех на тот свет. Я-то понятно. Возродился бы в Мирте, провалив квест, заработав себе у вечного персонажа и слив в ноль весь прогресс. Только вот Ньерк, Корт и все остальные. Они бы уже не возродились никогда. И что, все промолчат? Видимо, мои эмоции настолько ясно проявились на лице, что Поляна, бросив на меня лишь взгляд, а затем сделала странный знак на пальцах, а в моих ушах раздался ее голос, который, похоже, кроме меня никто не слышал. «Не, Людь, со своей ученицей я буду разговаривать сама. Тебе не стоит лезть сюда, ты меня понял?» Мне оставалось только едва уловимо кивнуть. Заметившая мою пантомиму Лиэль, еле слышно фыркнула и отвернулась. Отряд двинулся дальше, оставив после себя гору игровых трупов и ни одного из своих. Спустя час мы вышли к урочищу стража.